14. -е. Ты же знаешь, я не люблю фокусы. — Это не фокусы, Зиги. Это объясняет, кто все те, — возразила Уэкс по телефону. — Роуз Макенберг, Клиффорд Эдди Джуниор и Амидео. Я запомнил, как их зовут, — перебил ее Зиг, поглядывая на двух курсантов на пороге боулинг-зала. Раз они умерли 50 лет назад и работали на Гарри Гудини... Значит, кто-то решил устроить большой розыгрыш. Ты даже не представляешь, как ты прав. Я проверила их фамилии в системе. Сегодня в 8.00 утра трупы Маккенберг, Эдди и Вакки были доставлены в Довер. Знаешь, что я еще нашла? Все они погибли пять лет назад во время вертолетной катастрофы. А за 4 года до этого в автомобильной аварии на армейском Хамве, неподалеку от Стэнфордского университета. «Ребята», — обратился Дина к двум курсантам, — «у нас перерыв на час. Приходите попозже, хорошо?» Военные переглянулись, попрощались кивком и вышли. И это еще цветочки. После 11 сентября все трое погибли во время вторжения в Ирак. А до этого снова там же, когда мы взялись за Саддама первый раз. В любом десятилетии, в 70-х, 80-х, 90-х годах, они тут как тут, будто неувидаемая радиостанция легкой музыки. Только вместо песен Джеймса Тейлора «Призрак смерти». У меня есть данные об их гибели в Камбодже, Ливане и даже на Фолклендских островах. У я обработал на базе 2356 покойников, пока ни один не вернулся назад. Если ты решила напустить жути, выбери что-нибудь пооригинальнее зомби. Я не о зомби веду речь. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Макенберг, Эдди и. ясно, ясно! Имена прикрытия! перебил Зит. Вспомнил, что не раз видел липовое удостоверение тех у кого имелись весомые причины скрывать свое реальное имя либо название своего секретного подразделения. Однако, как правило, они выбирают менее броское имя, например, Эндрю Смит. Именно. Теперь ты видишь, в чем проблема? Если они намеренно выбрали эти фамилии, значит, на то существует серьезная причина, либо имена как-то связаны с тайным подразделением. Так бывает чаще, чем ты думаешь. Но зачем постоянно использовать одни и те же фамилии? Разве это не вызовет подозрения? Не постоянно, а примерно раз в пять лет. Кроме того, люди привыкают к своим кодовым кличкам. Пару лет назад у меня был начальник, который всем осведомителям присваивал имена героев книг Стивена Кинга. И что тогда выходит? Если все трое работали на «Гарри Гудини», Значит, за ними стоит какой-нибудь любитель фокусов? Еще раз говорю, это не просто фокусы. Всем известно, что Гудини был лучшим в мире иллюзионистом эскопистом Я его сейчас погуглила и знаешь, что нашла? Откуда он больше всего мечтал вырваться? Из лап смерти. Он был просто одержим этой мыслью. Почти на всех сайтах написано, Перед смертью Гудини был настолько уверен, что вернется к жизни, что передал своим приближенным тайные кодовые слова. Если бы они попытались вступить с ним в контакт во время сеанса, то были бы уверены, что имеют дело с ним. Кодовое слово получили жена и брат Гудини. Судя по всему, Маккенберг, Эдди и Вакка тоже. Именно они должны были обеспечить потусторонний контакт с Гудини. Чертовски затейливый трюк. Все, что делал Гудини, он делал на публику. Но его одержимость смертью реальна. Она возникла, когда умерла его мать. Смерть матери потрясла Гудини. С этого дня он превратился в ходячий труп. Устраивая самые сногсшибательные шоу по всему миру, в глубине души он был настолько уязвлен, что оттолкнул от себя всех окружающих. Этот человек, не ведавший страха, боялся лишь одного — раскрыться и снова испытать невыносимую боль. До последнего дня своей жизни он был готов отдать все на свете, ничего не пожалев, за одно только мгновение, признаться матери, как он ее любил. Тебе кажется, такое тоже знакомо. Зик некоторое время молча сидел в пластиковом кресле для игроков в боулинг берив взгляд в гладкие кегли на дальнем конце дорожки. — Чутки ей не занимать, а? — спросил Дина со своего места у торгового автомата, делая вид, что подравнивает выкладку, а на самом деле все еще подслушивая разговор. — Передай Дине, что я не люблю кривить душой, — парировал Уэкс. — Смотри в обазик. Что бы здесь ни происходило, Маккенберг, Эдди и Вакка — Ездили на Аляску не природой любоваться. Этот самолет нес на борту множество тайн. Тайны меня не трогают. Меня волнует Нола. И потому тот, кто явится забрать ее тело. Ты имеешь в виду, кто его уже забрал? Не понял. Я смотрю на доску. Согласно записи, тело Нолы или чье оно там, только что увезли. Три минуты назад.